А после того, как Морис появился на пороге Кэрингтон Мьюз, задача у Дигби была совсем простая. В быстрый удар по ладони как раз такой силы, чтобы отправить гостя в нокаут, но при этом не оставить следов плёвое дело для бывшего чемпиона по боксу. Переделка мотоциклетной коляски в небольшой гробик на колёсах, пара пустяков для того, кто в одиночку построил парусную лодку. Колёсико уже стояло готовое, гараж был ход прямо из дома. Молодовырослый щедушный Морис Без сознания, тяжело дышащий, Лили как бы условно позаботилась, чтобы он выпил лишнего. Был уложен в узкую коляску, и крышка отверстия забита гвоздями. В бортах же имеются были просверленные отверстия. В мои планы вовсе не входило, чтобы он задохнулся. После этого Дигби выпил полбутилки виски, оставился обеспечивать себе алиби. Но какие часы оно понадобится, мы точно предсказать понятия не могли, и это внушало некоторое беспокойство. Овидно было бы, если бы Морис умер слишком рано, что он умрёт и умрёт в муках, не подлежало сомнению. Вопрос был только в том, сколько будут длиться эти муки и когда они начнутся. Наявелело Дигбе сделать так, чтобы его задержали сразу же, как только он окажется на безопасном расстоянии от дома. На следующее утро, когда его выпустили, Дигбе сел на мотоцикл с коляской и отправился в Монксмир. На Мориса он смотреть не стал. Я не велела им открывать коляску. Да его, я думаю, и не тянула. Он всё ещё жил в мире успокоительного вымысла насчёт Пари, который я для него сочинила. Предугадать, как он себя поведёт, когда нельзя будет больше притворяться, я, конечно, не могла. Но что утро он наверняка выехал из Кэрингтона в Мьюс с приятным возбуждением, как школьник, которому отлично удался невинный розыгрыш. По пути у него не было никаких неприятностей. Чёрный клеёнчатый комбинезон Слон и защитные очки сделали его, как я и рассчитывала, совершенно неузнаваемым. В кармане у него лежал железнодорожный билет от Ливерпуль-стрит до Саксмандема. Предварительно он ещё проездил из Сэндер в Штатенхаус, моё описание карточек клуба. Я его напечатала заранее на машинке Мориса, надев на правую руку варежку, а пальцы левой перебинтовав. При перепечатке, разумеется, всё можно подделать, кроме самой машинки. Атвар про изуродованный труп, плавучий в лодке по морю, был напечатан Морисом и найден мною в его бумагах. Мысль воспользоваться им в качестве тонкой добавки к моему плану пришла мне в голову, когда я услышала, что это мисс Каунтраб подсказала Морису такое начало книги. Она сделала подарок не только Морису, но и мне. Он дал направление всему моему замыслу, и я употребила его с блеском. Но была ещё одна важная деталь моего плана, о которой я до сих пор не упомянула. Как ни странно, хоть я и ожидала трудностей, но говорить, дигбесата на жениться на мне, оказалось проще всего. Я полагалась, что на это понадобится неделя хитроумных уламываний, а у меня таких недель не было. А во всём надо было условиться в те редкие выходные, когда дигби приезжал в Монгсмир. Я разрешила ему писать мне, так как знала наверняка, что его письма будут со жены. Сома мне писала никогда, и по телефону мы тоже не разговаривали. Да и вообще, оказать на него воздействие, чтобы он согласился с этой частью моего плана, пусть и неприятной, но необходимой, такие дела попросту не делаются. Я даже подумала, как бы из-за этого одного пункта всё не лопнуло. Но тут я его недооценила. Он всё же был не совсем уж дурак. Иначе я бы никогда не воспользовалась его помощью, чтобы его же уничтожить. Но он не имел смириться перед неизбежностью, и в конце концов это ведь было в его интересах. Чтобы получить деньги, ему требовалась жена. Например, у него никого не было. Жена, которая стала бы предъявлять претензии и вмешиваться в его личную жизнь, и, может быть, даже захотела, чтобы он с ней спал, ему уж никак не было нужно. И самое главное, он понимал, что должен жениться на мне вот из каких соображений. Доказать, что мы убили Мориса, возможно Но бы только в том единственном случае, если бы дал показания один из нас, а жена против мужа давать показания не может. Разумеется, мы условились, что через приличное время разведёмся, и я согласна была удовольствоваться после развода самой скромной суммой, не совсем уж мизерной, чтобы не возбуждать подозрений, но скромной. Могла себе позволить. Ему нужен был брак со мной, чтобы гарантировать моё молчание, чтобы прибрать к рукам денежки. А мне нужен был брак с ним, чтобы всё его состояние досталось мне, как его вдове. Мы зарегистрировались в лондонской конторе гражданских актов 15 марта. Он взял напрокат машину, заехал за мной рано утром. Когда мы выехали, никто не видел. Естественно, вице-каунтрес Балабадзе не могла неожиданно нагрянуть в гости. Оливер Лэттим и Джастин Брайс отправились в Лондон. Где находилась в это время Джейн Далглиш, не знаю, не имеет значения.